Глава пятая Микроавтобус, обогнув холм, так же, как и все вокруг, поросши высокими корабельными соснами, выехал на короткую прямую дорогу окончания длинной и томительной грунтовки. За ней серым стальным зеркалом сверкнула гладь лесного озера. Проехав еще сто метров, Мы остановились перед длинным, бревенчатым мостом, отделяющим расположенный в центре озера остров от окружающего его со всех сторон леса. Я внимательно огляделся по сторонам, и озеро по форме своей, напоминающее каплю, и мрачные, грезно-белые стены монастыря навевали какую-то щемящую грусть. Создавалось впечатление, что здесь остановилось время. Ехали, буркнул майор Семенко, смерив меня недоверчиво, снисходительным взглядом. А как, сполозь батюшка? Не трясло? Спасибо, всё в порядке, сухо ответил я. А вы, отец Павел, между прочим, прибыли как раз вовремя. Сегодня утром один маньяк уже в который раз пытался перегрызть себе вены. Сначала, как только его к нам привезли, он всё время выл, ползал по полу на коленях, бился головой о стену, отказывался есть и постоянно просил, чтобы его пристрелили. А сейчас вот уже пятый месяц после каждой попытки самоубийства хочет излить душу попу, ну, священнику, то есть, поправился Семенко. Бедняга, доктор. Этот мерзавец его совсем доконал. Так что вам уже сегодня придётся навестите выродка и отпустить ему все его грехи, Семенко усмехнулся. Не возражаете? Это пожелание начальника тюрьмы успокаивать страждущих, а моя святая обязанность, как можно спокойнее произнёс я, глядя в глаза майору. А насчёт грехов мы поговорим с их хозяином. Вот и замечательно ответил Семенко и повернулся к водителю. Давай, Дима, жми на газетку. Наш автобус за полс на деревянный мост, отделяющий берег от больших металлических ворот тюрьмы. Я смотрел на неприступные монастырские стены и думал о том, что когда монахи закладывали в этих непролазных чёщёбах, вдали от людских поселений монастыри Они вряд ли предполагали, что когда-нибудь мир встанет с ног на голову, и в бывших монашеских кельях будут доживать в неволе свой век самые страшные преступники. Подъехав к воротам, автобус остановился у нанесенной на мосту красной линии с огромной надписью «Стоп». Спустя несколько секунд массивные стальные ворота плавно поползли вверх, открывая моему взору ярко освещённое лампами дневного света помещение тюремного шлюза. Э такие каменные мешки существуют только при въезде на территорию строго охраняемых секретных объектов. Подождав, пока ворота не остановятся в верхнем положении, Сидящий за рулем охранник плавно загнул автобус внутрь шлюза, после чего заглушило двигатель. Все, в том числе и сам начальник охраны, оставались сидеть на своих местах. Я бросил взгляд по сторонам и сразу же заметил два красных глазка работающих видеокамер. Когда стальные ворота за нами снова опустились, открылась одна из двух металлических дверей, находящихся вверх. В стенах каменного мешка из неё вышли шестеро высоких крепких парней, удивительно похожих друг на друга. В руках каждого из них был короткоствольный автомат, а на поясе баллон с нервно-паралитическим газом. Одеты они были в чёрные униформы без пагон, очень напоминающие форму морской пехоты. Лица их, как того и требовала инструкция, закрывали чёрные спецназовские маски. Они встали вокруг автобуса, подняв автоматы и направив их на нас. Один из парней заглянул их в салон. Все охранники кедра знали, что в автобусе нет посторонних, однако инструкция неумолимо требовала соблюдения строжайших правил проверки всех въезжающих на территорию спецобъекта ЛИЦ и транспортных средств. Всё в порядке, Стас махнул рукой в мою сторону, майор своих подчинённых он, видимо, узнавал даже в масках. Здесь только мы и отец Павел. Семенко взял документы, переданные мной ему раньше, и протянул их охраннику. Тот мельком пролистал несколько бумажек, сравнил моё лицо с наклейной на них фотографией, кивнул: "Всё в порядке" и дал знак кому-то, кто наблюдал за происходящим по видеомонитору, чтобы открыли вторые ворота. Лоскоя громада внутренних ворот медленно поползла вверх. Охранники, опустив автоматы, приняли расслабленные позы. Четверо из них вернулись обратно в ту же дверь, из которой вышли, а двое других направились вслед за тронувшимся с места микроавтобусом. Покинув шлюз, мы выехали на просторный внутренний двор тюрьмы и остановились возле двухэтажного кирпичного здания, примыкающего к монастырской стене. И почти сразу же нам навстречу вышел из крашеной бежевой краской двери невысокий коренастый мужчина лет пятидесяти в зеленой форме. На плечах его были погоны с тремя большими желтоватыми звездами, и, как я догадался, это и был начальник спецобъекта полковник Карпов. «Приветствую, отец Павел Суха!» — поздоровался начальник тюрьмы, недоверчиво взглянув мне в глаза. «Моя фамилия Карпов». Олег Николаевич, Карпов. Майор уже сообщил вам о заключённом номер 121. Да? Я готов встретиться с ним прямо сейчас. Тогда отдайте чемодан водителю, а сами следуйте за мной, кивнул полковник, открывая передо мной дверь. Отдайте его водителю, видимо, следовало понимать, как оставьте в автобусе. Я именно так и сделал. А потом в сопровождении одного из встречавших нас вооружённых парней направился вслед за Карповым. Мы поднялись на два пролёта по узкой каменной лестнице и вышли в длинный коридор, ярко освещённый лампами дневного света. Свет яркий, режущий глаза, был повсюду, в отличие от обычных тюрем, в коридорах которых, насколько я был осведомлён, царил неизменный полумрак. Я догадался, почему дело на каменном обстояло именно так. Видя камеры, ими было напичкано всё. Это больничный блок, показывая рукой на три металлические двери, мимо которых мы проходили, ровным голосом сообщил Карпов. Когда кто-то из заключённых заболевает, мы помещаем его сюда. А позже я ознакомлю вас с нашим доктором. Эполковник достал из кармана маленький пластмассовый пульт и, направив его на преграждавшую коридор железную решётку, нажал на одну из кнопок. Щелчок открываемого электрического замка в окружающей нас тишине прозвучал неожиданно громко. Охранник прошмыгнул вперёд и распахнул тяжёлую рещёчую дверь. А если болезнь серьёзная, что тогда? спросил я проходя сквозь клетку. Тогда Екарпов на секунду замялся. Тогда мы отправляем заключённого в областную тюремную больницу. Но до сих пор такое случалось лишь однажды. А как ни крути, там нет такой охраны, как здесь. Достаточно выглянуть сквозь зарешечённое окно в палате, чтобы увидеть на горизонте жилые дома, а для пожизненника это более чем шок. Итак, что со всеми болезнями наших заключённых, кроме некоторых инфекционных, мы предпочитаем справляться на месте. Благо, доктор у нас опытный. Карпов усмехнулся. Нам направо. Когда доехали отец Павел неожиданно переменил он тему. Как Москва нормально? А что вы можете мне сказать про заключённого номер 121? Майор мне сообщил, что у него это не впервые а что рассказывать пожал плечами карпов убийца сексуальный маньяк за плечами у него 7 заверски убитых женщин